Глава 36. Поначалу Сэма опешил, поняв, что биоматериал ⁇ это дети, причем воспитанные в самом теплом городе мира, где любой ребенок ⁇ божество. Дети поначалу никак не могли понять, что от них требуется, приводя Сэма в выступление. Они смотрели на него огромными доверчивыми глазами, пока он громко оповещал мир. Страна, понимаешь, ждет героев, а звезда рожает дураков, что скулы сводило от умиления. Вся энергия этого прожжённого солдафона теперь уходила на маскировку его отцовских чувств. Видя, с каким мужеством эти четверо переносят все испытания, он где-то глубоко внутри себя самого сломался, понимая, что эти дети теперь его, и он не отдаст их никому ни при каких обстоятельствах. Первое, что он запретил, — это любое упоминание о Мэри. Честно говоря, все, что он успел про нее понять, это то, что безрассудные родители верили своих детей чокнутой мечтательнице и сказочнице. Он учил их, как фильтровать воду, как метать нож, как спать на деревьях и не падать. Сэм, не дав детям опомниться, ввёл жесткую дисциплину и уроки по самообороне. Мальчишкам даже нравилось метать ножи и отжиматься. Лиза с трудом переносила муштру, а Соня смирилась, понимая, что превосходство на стороне взрослых. Впрочем, солдатам Сэма доставалось не меньше. «С ракетом спорить бесполезно. Мы все салаги для него». — оборонил фразу, как-то между делом ребятам один из солдат. Скупой на ласку, грубый Сэм давал одно из самых нужных ощущений детства, самое необходимое, важнее материнской сказки на ночь — безопасность. Подъем в шесть утра, зарядка, легкий завтрак и бег. «Равняйсь! Смирно! Равняйсь! Смирно! Равняйсь! Смирно!» Ушла на сутулость и впалость к груди Лизы. У ребят четко прорисовывались мышцы на теле. Сэм был доволен проделанной работой. Однажды Петя посчитал, сколько раз за день их выровняли и усмирили. «Сто тридцать семь раз!» «Для осанки полезно!» — невозмутимо отклонил жалобу Сэм. «Как же болит все тело!» Сэм провалился на экзаменах в универ и теперь спит в казарме на далеком Северном море. Прошла середина ста дней после детства. Дни, когда Духов учат жизни дембеля, снимают гражданскую стружку. Вчера он шагал по плацу, выкрикивая устав наизусть. Бесполезно и утомительно. шел дождь, а командир сидел под навесом на крыльце казармы и отпускал скобрезные шуточки. Сэм был голоден, а в этом состоянии он мог съесть командира живьем. Этого идиота спас ужин. «Вовремя прозвучал ревун», — подумал он. «Ревун» — электрический звонок переменного тока. ЗВРП предназначен для подачи двух различных звуковых сигналов в системах тревожной сигнализации переменного тока. Ужин, который он сам пропустил из-за прихоти командира. Сэм научился просыпаться за несколько минут до побудки. В это время он боролся с непреодолимым желанием убить командира. В углу шуршит мышь. Сэм поворачивает голову. В маленьком окне под потолком видно, как горизонт набух красным ожогом. Новый день наступит от звука того же ревуна, даже если ты в конце времен. Построились, как бык нассал! — раздается голос командира. Он произносит шутку с легкой ухмылкой, давая понять рядовым, что он в хорошем расположении духа. Сейчас эта гладко выбритая свинья начнет оттачивать сарказм на новобранцах. «Сегодня я убью тебя», — думает Сэм и просыпается. Сэм открыл глаза. Около его спального мешка стоял Петя. Он не смел будить Сэма и просто ждал, когда тот проснётся. «Сэм, а можно...» Робко спросил Петя. «Можно козу на вазу, можно машку за ляшку. и то с разрешения», — проворчал Сэм. «Разрешите обратиться?» «Вот, боец, молодец, слушаю тебя». Сэм посмотрел на Петю. Как и все остальные, тот заметно окреп. Волосы мальчишки выгорели и торчали в разные стороны. От этого глаза казались еще больше, синее в пол лица. Петя собрался с духом. Можно нам получить один свободный день? На что потратишь бесценное время? Мы не знаем, какой сейчас год и какое число, но каждый сентябрь, когда созревает манго, у Артура день рождения, он самый маленький из нас. Мы хотим поздравить его». Сэм внимательно посмотрел на Петю. Тот вытащил из-за спины большой спелый манго. «План мероприятия обдумали?» «Мы наплаваемся, наедимся и будем рассказывать истории у костра». «Господи, кем же были ваши родители?» — покачал головой Сэм. Петя уже открыл рот, чтобы рассказать о том, кто его папа и мама, но Сэм поднял руку в предупреждающем жесте. «Полдня. С обеда и до отбоя. Утром тренировка», — дал он свое согласие. «Так точно!» — Петя был рад и этому. Сэм внимательно изучил найденную табличку Хлоя. Её координаты отличались от точки сборки. Сэм решил вначале найти ковчег. Созданный ковчег должен был принять людей из разного времени, разных национальностей для сбора биоматериала. Никто не ожидал, что планета сама решит, как справиться с мировой катастрофой. Это изменение течения времени, возникшие кротовые норы Непредсказуемое. Команда Сэма вышла в реальность на сотни лет позже предполагаемого выхода. Все полученные инструкции потеряли всякий смысл. Сэм принял решение, что построит собственный мир, мир силы, суставом и дисциплиной. Хроники Возрожденных. В сторону предполагаемого бункера двигались медленно. Сэм Ведомый одному ему известному плану, направил группу на север. Дойдя до неширокой реки на дне глубокого каньона, Сэм разрешил детям половину мангового дня. Лиза с Соней принялись готовиться, а Петя ушел за рыбой. — Ремешев! — Сэм позвал одного из своих ребят. — Я! — Возьми остальных и разведайте, что по этим координатам. Даю сутки. Выступать сейчас. — Так точно! — — ответил Ремешев и, чуть снизив тон, спросил. — А вы? — Лишняя информация. Сэм вздохнул. — Я в няньках. Ремешев широко улыбнулся. — Будет сделано! — Если там нет бункера, вернемся к первоначальному плану, искать остальных, — пояснил Сэм. Он не должен был говорить о своих планах, но именно это и было важно Ремешеву — ясность. Она помогает идти к цели, даже если эта цель не твоя». Ремешев улыбался, уходя из лагеря. До него доносились голоса, хриплый низкие и звонкий мальчишеский. «Артур!» «Здесь!» «Семью восемь!» «Пятьдесят шесть!» «Девятью девять!» «Восемьдесят один!»